На корабле — Земля. Предисловие к путешествию. Сейчас вы прочтете ответы на простые вопросы двух молодых людей, двух студентов, американки Сюзанны Ледер и москвича Виктора Поповнина. Но прежде эти слова. Мы странствуем все вместе, мы обитатели маленького космического корабля и зависим от его столь легко уязвимых запасов воздуха и почвы. Нам вделена ответственность за нашу и его безопасность, ответственность за мир от полного уничтожения, нас спасает лишь наш труд, наши бережные отношения и, я бы сказал, наша любовь к этому хрупкому суденышку. Это сказано о земле. Точное и емкое слово сказал американец Эдлэй Стивенсон. А вот слово о Земле человека сравнительно молодого. Там, в космосе, делаешь главное открытие для себя. Земля очень маленькая, и вдруг стыдно становится от того, что эту планету, ты, житель ее, не очень уж хорошо знаешь. Это сказал космонавт Виталий Севастьянов. Отдадим должное скромности космонавта у него своя мера знаний. А что знаем о Земле мы, простые пассажиры этого корабля? Собираясь в путешествие по Америке, мы задали этот вопрос себе. И честно признаемся, Америку, Землю, пришлось открывать начало по книгам, в том числе по обычным учебникам. А молодые читатели, которым мы собираемся рассказать о природе Америки. Один из нас взял пробу в Москве. Многие Америку представляли большой страной, едва ли не сплошь застроенной небоскребами. Вашингтонская проба показала, знают, что есть Москва, все остальное представляют большим пространством. Они провестили детальный опрос. Не для выяснения большой истины, как это делают специальные институты, а хотя бы в порядке журналистского любопытства. Вопросы предельно простые, посильны выпускнику средней школы, но для опроса взять студентов. Факультет — географический, курс — первый. Это предполагает специальный интерес к природе Земли, но знания еще не специальные, а полученные собственной любознательности. В Москве на наши вопросы отвечал студент МГУ Виктор Поповнин. Возраст – 18 лет. Среднюю школу окончил в Москве в 1971 году. Мать – библиотекарь, отец – шофер. География любит, как успевающий получает государственную стипендию. После окончания университета хотел бы заниматься наукой. В Вашингтоне, Мэрилендский университет, с большим интересом отнеслись к нашей затее. Однако профессор географии Луис Розентол выразил опасение, что большинством ответов будет «не знаю». «Для наших Америка — центр вселенной. Все, что не дома, мало кого волнует. Ну, выберите лучшего знатока географии». Выбор пал на Сюзанну Лидард. Возраст — 21 год. Среднюю школу окончила в 1968 году в городе Ваусеон, штат Огайо. Мать — сотрудник института медицины, отец занят в торговле. Родители разведены. Из-за материального положения три года Сюзанна работала. В университет поступила в 1971 году. География любит. На втором курсе — Буду специализироваться только по географии, но чувствую себя непрочно. На учебный год надо иметь 2000 долларов, 800 долларов плата за учебу и книги, 1200 – питание и жилье. После учебы Сюзанна собирается стать учителем географии либо инструктором по охране природы в национальных парках. Короткая справка о Мэрилендском университете. Он расположен в окрестностях Вашингтона и представляет собой студенческий городок. Университет дал миру несколько нобелевских лауреатов. Тут создавался первый американский спутник Земли. Профессора и студенты известны в США активными выступлениями против войны во Вьетнаме. Теперь опрос, или, вернее сказать, беседа. В Москве ее провел корреспондент «Комсомольской правды» в присутствии доцента географического факультета Григория Михайловича Игнатьева, студентов Натальи Шленовой, Михаила Коняхина и редактор журнала «Вокруг света» Анатолия Никонова. В Мэрилендском университете беседу провели корреспондент «Правды» и атташе Советского посольства в Америке Виктор Лищенко, в присутствии профессора географии Луиса Розентола, профессора картографа Джозефа Уидала и помощницы профессора картографии Карен Пирсон. Вопросы заранее не сообщались. Возможность подумать над каждым вопросом — пять минут. Ответ фиксировался таким, как он был произнесен. Там, где ответа не было, ставилось «не знаю». Мы решили, интереснее выйдет, если каждый ответ будет двойным. Одна часть касается США, другая — СССР для Виктора. И для Сюзанны первая часть ответа касается СССР, другая — своего дома, США. Итак, вопросы, ответы. Назовите хотя бы приближенно расстояние от Москвы до Вашингтона. Сюзанна. Это, конечно, более трех тысяч миль. Миля — 1600 метров. Виктор. Примерно 10 тысяч километров. Сейчас полдень. Назовите какое время и какого дня сейчас в Москве, Вашингтоне. Сюзанна, я думаю, в Москве сейчас время сна, и скоро начнутся новые сутки. Виктор, в Вашингтоне 4 часа утра. Число то же самое. Какова ширина пролива, разделяющего Чукотку и Аляску? Сюзанна, 100 миль. Виктор, 120 километров. Назовите три крупных горных гряды. Сюзанна, в СССР Альпы, больше не знаю, США, Апалачи, Скалистые горы, Дымные горы. Виктор, США, Апалачи, Скалистые горы, Сьяронилада, в СССР Кавказ, Урал, Крым. Три крупных реки. Сюзанна. В СССР не знаю. США, Миссисипи, Огайо, Колорадо. Виктор. США, Миссисипи, Миссури, Колорадо. В СССР, Волга, Днепр, Енисей. Три крупных озера. Сюзанна. В СССР не знаю. США, Тако, Солт-Лейк, Мичиган. Виктор, США, Верхнее, Мичиган, Онтарио. В СССР, Каспийское, Аральское, Байкал. Назовите одну пустыню. Сюзанна, в СССР не знаю. В США, Долина Смерти. Виктор, в США, Калифорнийская пустыня. В СССР, Каракумы. Назовите три больших и три маленьких города. Сюдана, ВССР, Москва, Ленинград, больше не знаю, США, Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес. Маленькие, Вауссон, мой родной город, Дин, штат Пенсильвания, Дуана-Бич, Флорида. Виктор, США, Нью-Йорк, Филадельфия, Лос-Анджелес. Маленькие Лос-Аламос, ки Москва, штат Айдахо. В СССР Москва, Ленинград, Баку. Маленькие Химки, чаще всего там бывают. Измаил, Гусь-Фрустальный. Протяженность СССР и США с запада на восток. Сюзанна, СССР. Четыре с половиной тысячи миль. США. Три тысячи миль. Виктор. США. Восемь тысяч километров. СССР. Тринадцать тысяч километров. Назовите три характерных дерева. Сюзанна. В СССР сосна, клен, дуб. В США. Дуб, сосна, клен. Виктор. США. Секлоя, клен, береза. В СССР береза, туб, лиственница. Трех характерных животных. Сюзанна, в СССР. Олень, заяц, белка. В США заяц, олень, белка. Виктор, в США бизон. Не знаю. В СССР медведь, волк, заяц. Трех характерных птиц. Сюзанна. В Голубь, воробей, скворец. В США голубь, воробей, пурпурная ласточка. Виктор. В США орел, ворона, утка. В СССР соловей, жаворонок, воробей. Назовите три известных вам заповедника национальных парка. Сюзанны В СССР не знаю. В США. Шенондо, Эверглейдс, Йосемитская долина. Виктор. В США. Йоллстоунский национальный парк, Йосемитский. Не знаю. В СССР Беловежской пуща, Оскане-Нова, Баргузинский заповедник. Назовите трех редких охраняемых животных. Сюзанна. В СССР не знаю сша белоголовый орел цапля бизон виктор сша бизон олень не знаю в ссср зубр, бобр фламинго назовите трех известных вам путешественников сюзанна в ссср не знаю в сша альберт шрейцер давид Ливингстон, ричард берт виктор В США Пири, не знаю, в СССР Миклуха Маквай, Пржевальский, и Лазарев. Не могу разделить две эти фамилии. Назовите хотя бы одного крупного ученого естествоиспытателя, зоолога, физиолога, ботаника. Сюзанна, в СССР не знаю, в США Одюбон. Виктор, в США не знаю, в СССР. Павлов. Назовите писателя, художника, поэта, в творчестве которых воспета природа. Сюзанна. В СССР Достоевской. Не знаю. В США Рэйчел Карлсон. Не знаю. Виктор. США Джек Лондон. Не знаю. В СССР Тургенев Айвазовский Кольцов. Назовите трех известных вам космонавтов. Сюзанна. В СССР Гагарин. Не знаю. США Джон Глен, Алан Сеппорт. Еще забыла. Виктор. США Армстронг, Борман, Глен. В СССР Гагарин, Комаров, Николаева Черешкова. Назовите хотя бы одну исследовательскую станцию в Антарктиде. Сюзанна. Я ничего об этом не знаю. Виктор. Станция США. Амундсен Скотт. Станция СССР. Мирный. Назовите хотя бы один народный праздник, связанный с природой, с временем года. Сюзанна. В СССР не знаю. В США день благодарения. Виктор. В США Рождество. В России масленица. Число штатов в Америке. Число союзных республик в СССР. Сюзанна. В СССР 5 союзных республик. США – 50 штатов. Виктор. США – 50 штатов. В СССР 15 союзных республик. Назовите 5 штатов и 5 союзных республик. Сюзанна. В СССР. Сибирь, больше не знаю. США, Огайо, Индиана, Иллинойс, Пенсильвания, Мэриленд. Виктор, США, Флорида, Аризона, Юта, Небраска, Висконсин, ВССР, Россия, Украина, Грузия, Эстония, Таджикистан. Какие символы природы использованы в гербах сша и ссср сюзанна в гербе ссср не знаю в гербе сша белоголовый орел виктор в гербе сша не знаю в гербе ссср солнце колоия пшеницы на какой европейской реке встретились советские и американские солдаты разгромившие в минувшей войне фашизма Сюзанна на Рейне, Виктор на Эльбе. Правда, ведь любопытно. Любопытно сравнить ответы, любопытно проверить. А как бы я сам? Все, наверное, заметили, Сюзанна и Виктор далеко не всегда попадали в десятку. Есть ответы приблизительные, ошибочные, смешные. Часто ответы нет вовсе. Мы было решили снабдить опрос комментарием, дать оптимальные ответы третьего человека — Но, подумав, остановились. Пусть каждый сам посидит вечер над картой, пороется в книгах и в памяти. Вопросы очень простые. Профессор Луис Розентол, послушав Сюзанну Ледьярд, сказал, что не менее 80% американских студентов ответят примерно так же. Доцент МГУ Григорий Михайлович Гнатьев ответами Виктора был доволен, но заметил, большая часть студентов отвечала бы хуже. Вот и выходит, космонавт Севастьянов не зря вздохнул. Планета Земля изучена, белых пятен на ней почти не осталось, и все же Землю большинство из нас знает неважно. Пройдясь по Луне, увидев, как выглядит с близкого расстояния Марс и глянув на Землю со стороны, человек вдруг с особенной ясностью осознал, во Вселенной для жизни людей нет места, кроме Земли, и, возможно, по этой причине... Последние годы особенным стал интерес к своей планете, ко всем ее уголкам и пространствам. Этим естественным интересом мы руководствовали, собираясь в путешествие по Америке. Примерно с год мы сидели над книгами, справочниками, картами, запасались рекомендательными письмами, уточняли маршрут, хлопотали о визах. Время от времени мы созванивались, задавая друг другу много разных вопросов, Телефонная слышимость между Москвой и Вашингтоном хорошая. В мае 1972 года мы наконец встретились в Вашингтоне, но об дорогу не тот час тронулись. Надо было тщательно обсудить все детали маршрута. Надо было позвонить, предупредить о приезде в разного рода учреждения, научные центры, забронировать место в гостиницах. И самое главное, почти две недели мы работали в Вашингтоне посещали музеи, лаборатории, ведомства по крайней природы, встречались с учеными, журналистами и просто бывалыми американцами, которые могли помочь нам советам. Путь предстоял неблизкой, и надо было хорошо подготовить к поездке автомобиль, тщательно перебрать багаж, выложить все ненужное и не забыть ничего важного. Сюзана Реддард и Виктор Поповнин в эти дни готовились к летним экзаменам. Для нас путешествие тоже было экзаменом. Мы ведь не только собственное любопытство удовлетворяли. Мы обязаны были рассказать об увиденном. Самой важной частью багажа были фотопленка, пять фотокамер, магнитофон, два десятка чистых блокнотов и путевые карты. 19 мая 1972 года утром мы тронулись в путь.